Глава 14. Когда все вышло из-под контроля? Никогда бы не подумал, что сорвусь на такой маленькой детали, как милые ямочки на смущенных щеках и тихий голос. Но Алисия Дарби, сама того не ведая, переступила грань, а я подхватил ее и увлёк за собой. Она была прекрасна, великолепна, нежна и страстна, и все казалось каким-то ненастоящим, словно оживший сон. Но нет. Ее руки прикасались ко мне, ее губы отвечали на мои поцелуи, и она, обнаженная и расслабленная, лежала в моей постели, сонно подтягиваясь, а после, одарив меня вновь смущенной улыбкой, выбралась из кровати, торопливо оделась и, не сказав ни слова, ушла в свою комнату. Я бы поверил, что это был сон, но тогда бы я был дураком. А теперь, дав обещание завершить дело, отыскал лорда Тимоти Мартелла в его скромном поместном местным меркам поместье. Тим напивался с утра пораньше или продолжал это делать с прошлого вечера. Но когда я вошел в дом, где меня встретил одинокий слуга, сразу понял, почему Тиму понадобился круг приворота. Ни одна состоятельная и уважаемая семья не отдаст за него свою дочь. У Тимоти не было ничего. Пустые стены, хранившие следы былой роскоши, пустые полы без ковров, стертая краска, потрескавшиеся стекла. Дом семьи Мартел угасал, впрочем, как и его хозяин. «Ты нашел меня», — пьяно пробормотал Тим, развалившись по от времени диване в гостиной. Тут же стоял небольшой столик, заваленный пустыми бутылками. Слуга тем временем молча удалился, даже не входя в комнату и не представив меня. Заставил нас побегать, проговорил я, приближаясь к хозяину дома. Мартел приподнялся и взглянул на меня затуманенными алкоголем глазами. Я знаю, что мне грозит за круг, фыркнул Мартел. И я могу отправить тебя за решетку, как эту ведьму. Тимоти оскалился. Но я не буду этого делать. И что ты хочешь взамен? Ты поедешь со мной к Дарби и признаешься во всем. Мартел хрипло рассмеялся, откидываясь на мятые подушки. «Так не нравится малышка-лис». Услышав, как вульгарно прозвучало имя Алисии из уст пьяницы, я едва не сорвался. На пальцах заискрила магия. Странная реакция для того, кто всегда держал магию под контролем, но когда дело касалось Алисии и Дарби, я терял всякую возможность сохранять ясность ума. Выдохнув, подавил в себе желание уничтожить Мартелла прямо здесь и сейчас. А мне она нравится. Вот жаль, что приданого за нее мало дают, впрочем, как и за любую из ее сестер, да еще ее эта склонность к самостоятельности никудышная из нее жена выйдет! Рассуждал Мартел, медленно поднимаясь с дивана, а я стоял и слушал кипя от гнева: Как он смел оскорблять девушку, готовую на все, чтобы добиться правды. Как он смел оскорбить каждую сестер семьи Дарби, ведь они были умны. Талантливый и бесстрашный. Чего только стоило то, что сделала леди Абигейл. И я не выдержал. В несколько шагов приблизился к Мартеллу, дернул его за ворот рубахи, вынуждая резко встать и хорошенько потряс. Тимати не ожидал подобной реакции, поэтому в ужасе уставился на меня. «Не смей говорить о семье Дарби. Ни о ком из них. Ты меня понял?» Рычал я, продолжая трясти Тимати. Тот быстро закивал, пытаясь перехватить мои руки. Они намного большего, чем чтобы какой-то пьяница обсуждал их. Особенно Алисия. Отпустив руки, позволил Мартеллу шлёпнуться обратно на диван. Он вжался в спинку, безумно глядя на меня. «Приведи себя в порядок, и мы поедем в Хорвилл-Холл. Если откажешься, я потащу тебя на веревке за своей лошадью. Выбирай. Но ты расскажешь все лорду Дарби, его супруге и их детям» а после пусть все узнают, как низко ты пал, Тимати, распуская слухи. Я развернулся и вышел из гостиной, по пути повстречав того же самого слугу. Сказав ему, чтобы помог хозяину, я покинул дом, желая хоть немного проветрить голову перед сложной встречей с Алисией. Мне предстояло не только поставить точку в том, к чему нас склоняли обстоятельства из-за вранья Мартелла, но и объясниться с Алисией. Она должна знать, что я не такой уж и плохой как она все это время считала. Опустив руку в карман, я достал серую ленту и взглянул на нее. Эту ленту Алисия потеряла на берегу озера в тот самый день, когда магия свела нас в порыве и перевернула всю с ног на голову. Я хранил ленту как напоминание о том, что это случилось. Действительно, случилось со мной и с Лиз. Моя прекрасная леди-выскочка. Я надеялся на встречу с Алисией и сразу же по прибытии в Хорвилл-Холл. Благо, не пришлось тащить Мартелла на веревке. Тот добровольно поехал со мной. Но нас сопроводили сразу в кабинет лорда Дарби. Пригласив занять места, мы принялись обсуждать последние новости, которые удалось добыть. Мартел некоторое время хранил молчание, но когда я напомнил ему о последствиях, он, не поднимая головы, заговорил. «Да, я нуждаюсь в деньгах. Пришлось распродать почти все имущество, чтобы покрыть долги». Но денег все равно не хватало, и я решил, что лучший способ быстро раздобыть необходимую сумму — это удачно жениться. Увы, но многие прознали о моем бедственном положении и не соглашались выдавать своих дочерей за меня. Я слушал Мартелла в полуха. Все мысли сосредоточились на том, что мне необходимо поговорить с Алисией. После нашего расставания прошло несколько часов, а на сердце уже было неспокойно. Ведь мы так и не обсудили прошлую ночь, а я... Я теперь не мог оставить все просто так, сделав вид, что ничего не случилось. Если меня и считали мерзавцем, то напрасно. Я готов был нести ответственность даже тогда, когда появились только слухи о моей связи с Алисией. Теперь же все было сложнее и опаснее для нас. Собрав нужную сумму, я обратился к Белатрис. Слышала, она уже делала подобный круг в прошлом. Про эту историю я уже знал, как и лорд Реджинальд. Он кивал, пока Тим рассказывал, как нашел ведьму, как заплатил той и как все подготовил. «Озеро это знают все. Там всегда бывает кто-то», — пожал плечами Мартел. Но в тот день, когда все было готово, и я собирался исполнить свою часть, отправившись к озеру и решив все заранее еще раз перепроверить, появились лорд Кейн и леди Алисия. Они приехали поодиночке, но, как я понял, между ними случился какой-то спор. Взглянув на меня, Тим на миг замолчал, и мне пришлось торопливо кивнуть. А после леди Алисия собралась уйти, но угодила в круг. Я затаил дыхание, ожидая, что же Мартыл расскажет после, но тот выжидающе смотрел на лорда Дарби. «Хорошо, я понял вас», — ответил Реджинальд, позволяя Тимоти не пересказывать все то, свидетелем чего он стал. Когда я понял, что именно произошло, то испугался. «Круг запрещен» а в него угодил ты, Кейн. Мне ли не знать, что в прошлом ты был защитником? Я занимаюсь этим делом и по сей день». Мартел поджал тонкие губы. «Мне нужно было отвести от себя подозрение, если ты соберешься искать виновника. Так и родилась идея распустить сплетни. Я был уверен, что тебе придется выкручиваться из свадебной неразберихи, а не искать виноватого. Но ты ошибся». Тимоти пожал плечами. «Кто же знал, что леди Алисия так сильно терпеть тебя не может, что возьмется за поиски сама?» И ей в этом помогали сестры. Но я предпочел молчать, остро ощутив желание встать и выйти из кабинета, который показался мне тесным и душным. Нужно было найти Алисию, чтобы убедиться, Ее ненависть ко мне не так сильна, как иные чувства. Тем временем Мартел продолжил рассказ о том, как он пустил слухи, как поддерживал их, в попыхах убирая следы своих прошлых деяний, также мы узнали имя той леди, на которую Тимати положил глаз. И когда я понял, кто должен был попасть в западню, разозлился. Девушка была юна и наивна, и она бы легко поддалась чарам. За это я возненавидел Мартелла еще сильнее, и когда тот наконец-то умолк, я поднялся из кресла и взглянул на него, грозно произнеся. Я дал слово, что если ты все расскажешь, что я не буду тебя более преследовать. Но знаете, лорд Мартел, что если вы посмеете еще раз сделать хоть что-то даже отдаленно подобное, то я отправлю вас в темницу. И поверьте, у меня достаточно на этой силы возможностей. И молитесь, что вы просто попадете в тюрьму, а не в мои руки. Мартел сжался испуганно глядя на меня. Мы все услышали заговорил Реджинальд, немного остудив накалённую до предела обстановку. Теперь настала пора Алисии все узнать. Я вздрогнул, понимая, что уже вот-вот увижу ее, но виду не подал, вернувшись в кресло. Реджинальд отправил за дочерью слугу, и все, что мне оставалось, так ждать. Алисия слушала внимательно, ни разу не перебив ни отца, ни Мартелла, когда тот подтверждал рассказ лорда Дарби. Разговор был коротким, но емким, и мне лишь оставалось засвидетельствовать, что Мартел был виноват в распускании слухов и круге приворота. Но раз тот не был использован по назначению, а я дал слово, то Мартел, трусливо поджав хвост, сбежал из хорвил холла. Думаю, теперь у меня нет вопросов, заявил Реджинальд, поднимаясь из-за стола. Я более не имею права требовать от вас, лорд Кейн, помолвки с моей дочерью и должен принести вам извинения за испорченный отдых». «Не нужно», — отозвался я, поднимаясь следом. «Мы все угодили в ловушку, и я рад, что удалось избежать неприятностей». Реджинальд кивнул, взглянув на дочь. «Я надеюсь, что ты донесешь до матери и сестёр, что вопрос урегулирован, и никто никому ничего не должен». Алисия сжала изящные ладони в кулачки и поднялась. «Конечно, сделаю это немедленно». «Постойте». Вдруг вырвалась из меня, и Алисия остановилась, но так и не взглянула в мою сторону. Прочистив горло, я обратился к лорду Дарби. «Могу ли я переговорить с леди Алисией наедине?» Он нахмурился, но не стал задавать вопросов. В прошлый раз наш разговор наедине в этом кабинете едва не закончился скандалом. Но как же хороша была Алис в порыве злости. «Тогда я сам переговорю с твоей матушкой. А то боюсь еще чуть-чуть, и она ворвётся сюда с боем». На губах Алисии проскользнула тень улыбки. Но когда лорд Дарби покинул собственный кабинет, между нами повисла невыносимая тишина, которую мне пришлось разрушить. Мы должны поговорить. Она наконец-то повернулась, и наши взгляды пересеклись. «Я должен извиниться, зато не нужно». Повысив голос, резко заявила Алисия. «Не извиняйтесь. То, что было, мы обещали, что никто не узнает». Поэтому не нужно обсуждать это ни сейчас и ни после, тем более не в этом доме. Я слышал, как в голосе Алисии извинели от нервного напряжения нотки. Я слышал, как гудела кровь в моей голове. Она не желала, чтобы мы обсуждали прошлую ночь. Означало ли это, что она не хотела со мной вообще ничего обсуждать? Я не знал. Опустив руку, достал из кармана ту самую ленту. Алисия наблюдала за мной, притаивший словно напуганный зверек. Нет, я все еще был ненавистен ей, все еще противен. Сжав ленту, я протянул руку перед собой. Вы забыли это озеро. Алисия в нерешительности протянула руку, и я вложил в ее ладонь шелковую полоску. Прощаться не имеет смысла, леди Дарби. Скоро мы вновь повстречаемся в министерстве. Обещаю, что в следующий раз я буду сдержан в своих словах и не посмею сказать, что вы недостойны той должности, которую занимаете. Теперь-то я уверен, что могу положиться на вас. Впрочем, знаете, вы всегда можете просить у меня помощи. И я надеюсь, что рано или поздно мы все же станем хорошими друзьями. А сейчас я вынужден уехать. Поклонившись, я покинул кабинет лорда Дарби, так ни разу не оглянувшись. Прошлое невозможно оставить в прошлом, но я должен хотя бы перестать причинять боль Алисии. Она достойна большего, чем я смогу ей дать.